Спас я каким-то чудесным наитием. Девица показывалась через все вещи, через природу, через окружавшие меня творения человека. Исходя из этого, благодаря счастливой находке разума, я сказал себе погрузиться в сосредоточенное созерцание этих творений. Я стоял и смотрел на работу скотников, выводивших быков из стойла, Я стоял и наблюдал, как свинари заливают кабанчиком хлебова, как овчары с собаками сбивают разошедшиеся гурты, как мужики везут на мельницу полбу и проса, а вывозят мешки хорошей еды. Я весь отдался наблюдению за натурой, надеясь через это уйти от собственных раздумий. Если сумею созерцать явления природы, каковыми они есть, и забыться в этом занятии с пользой и с радостью для себя. Да чего же прекрасно было лицезреть в жизнь природы, но наделенный еще сознанием, увы, столь часто пагубным для человека. Я смотрел на агонца, носящего имя, похожее на ангел, по-видимому, как знак чистоты и благостности. Хотя вообще известно, что это имя ему дано по другой причине – и происходит от э, «агносцит», «признает», потому что это животное всегда признает свою мать и угадывает ее голос среди голосов всей атары, как и родительница его среди множества неотличимых ягнят, одинаковых по виду и по голосу, опознает всегда и именно своего собственного сына и дает ему питание». Наблюдал я и за овцою, которая зовется «овис» от слова «облацьоне» — жертвоприношение, потому что овец с самых давних времен употребляли для ритуальных закланий. Овца до того многоумна, что, по собственной догадке, чуть начинается предзимье и ищет с жадностью траву и наполняет себя кормом на те дни, когда привычные пастбища будут обожжены морозом. Стада овец охраняются собаками, чье имя Канис происходит от Канур, звонкий, настолько звонко они лают. Это животное с совершенством превосходит всех прочих. Одаренные чудесной проницательностью, псы всегда признают хозяев и выучены охотятся на зверя в лесах и в рощах, защищать стада от волчьего набега, сторожить дом и малых в доме. Нередко обороняя хозяина, пёс и погибает. Царя Гараманта, уведённого в плен неприятелем выручили и примчали на родину две сотни его собак, сумевших проложить путь через вражескую оборону. Ликий, пёс Язона, после гибели хозяина перестал принимать пищу и умер от истощения. Пес царя Лисимаха спрыгнул на костер, желая сгореть вместе с прахом хозяина. Пес обладает способностью излечивать раны, зализывая их, а языки его детенышей — средство от язвы кишечника. Пес так устроен от природы, что сначала выблевывает съеденную пищу, а потом опять съедает. Тем показывает поразительную воздержанность, которая как символ свидетельствует пищу, о высочайшем совершенстве Духа. Точно так и чудотворные свойства его языка являются символом очищения от грехов, достижимого путем исповеди и покаяния. В то же время возвращение пса к однажды выблеванному символизирует, что даже и после исповеди мы возвращаемся в прежнее греховное состояние. Каково вывод – оказался для меня довольно полезен в то утро и через лицезрение чудес природы предостерег мое сердце. Тем временем, шаг за шагом, я приблизился к бычьим стойлам. Быки в это время выходили из них нескончаемой чередой. Погонщики их направляли. Я сразу же подумал, до чего справедливо быки избраны символами доброты и дружбы. А надо знать, что всякий бык на пахоте оборачивается и ищет преданным взглядом сотоварища. Если же тот по какому-то случаю замешкался, напарник призывает его к работе дружелюбным мычанием. Быки до того послушны, что когда идет дождь, сами без понукания возвращаются в загоны и укрываются под навесом. Беспрестанно вытягивая шеи, чтобы увидеть... Миновала ли непогода, потому что желают как можно скорее вернуться к работе.